Глава вторая. Нелюдь, нелюдю рознь. Знаете, бывает такое состояние, когда ты чувствуешь, что спишь. Многие называют это осознанным сном, и даже существуют курсы, где людей обучают добиваться такого эффекта. Я когда-то писала о чем-то подобном статью. Не берусь утверждать, насколько помогают тренинги и есть ли в них необходимость, Однако это весьма приятно и забавно. Ты как будто попадаешь в мир, где все возможно, все подчиняется твоим желаниям и абсолютно все крутится вокруг тебя. Просто утопия, не иначе. Однако вечно это продолжаться не может. Человек вынужден просыпаться каждый день. Так вот, из осознанного сна мы выходим плавно. стараясь завершить сюжет разыгранного там сценария с улыбкой, р а с с л а б л е н н ы е н а п о л н е н н ы е энергией и г о т о в ы е к свершениям. Как я завидовала сейчас людям, способным на такое. м о ё пробуждение произошло резко, без перехода, с мгновенным подъемом. Стоило сознанию включиться в реальность, как память услужливо подкинула события прошлой ночи а мозг добротно сыпанул в кровь гормонов. И вот вам совершенно нездоровый, нервозный подъем. Я приложила ладонь к груди и скорее почувствовала через общее состояние, чем через руку, как заходило сердце. ь с Наверняка еще и давление подскочило. Великий и неугомонный кортизол, гормон стресса, не спал и ответственно выполнял свои обязанности. Напоролась на стрессовую ситуацию, лови тахикардию, девочка. «Валерьяночки бы...» — с и п л о произнесла, не ожидая, что мне ответят. «Не поможет. Тут нужно кое-что посильнее». И мой недавний знакомый п а т о л о г а н а т о м отложил гаджет и протянул мне бластер с таблеткой и стакан воды. Я даже не предполагала, что в палате, кроме меня, еще кто-то был, поэтому на внезапную реплику со стороны Эдварда отреагировала естественным образом. Подскочила на месте, за секунду облилась потом, получила ледяную волну по всему телу, а в следующую секунду гневно обласкала блондина самыми крепкими словечками. Про себя, конечно же. «Я и это пить не буду». Недоверчиво покосилась на мужчину и непроизвольно отклонилась в противоположную от него сторону. Было как-то страшно брать медикаменты от п а т о л о г а н а т о м а да еще и из криминальных кругов. Лишиться рассудка не хотелось. Естественно, я осознавала, что это не отрава. Хотели бы убить, сделали бы это еще вчера. Однако странная таблетка вполне могла оказаться сильным транквилизатором, и вести меня в состояние овоща, что не входило в мои планы на ближайшее будущее. Это успокоительное и сосудорасширяющее, и вложил блистер мне в ладонь. Его явно задела моя реакция. «У тебя давление за 150, пей быстрее!» Мой взгляд непроизвольно опустился на плечо, где была закреплена манжета, а потом на монитор над моей головой. Давление действительно было высоким, как и пульс. Следом я заметила капельницу и датчики сердцебиения на указательных пальцах обеих рук. Все эти вещи были проигнорированы моим мозгом, ибо после пробуждения мне угрожала опасность. И неважно, насколько серьезная или реальная, реакция была естественной. Когда я, наконец, добралась взглядом до ладони... то посмотрела на медикаменты. Там оказалось целых две таблетки, и, судя по названиям, они соответствовали ранее озвученной квалификации. Лечить будущую жертву насильственной смерти как-то жестоко, вам так не кажется? Я решила наладить контакт. Несмотря на слова, таблетки я приняла. — Вы вернете перстень? — прямо спросил Эдвард. На меня накатила волна ужаса. Никогда в жизни я больше не хотела пережить подобный опыт снова. Это было самым страшным, что когда-либо происходило со мной. Беспомощность, осознание неизбежности смерти и страх перед неопределенностью — тут еще убийственный коктейль. Даже врагу не предложила бы испытать подобное. «Нет!» — твердый, осознанный ответ — Сниму перстень, и мне наступит конец. Окончательный и печальный. Насколько нереальными бы н не и казались недавние события, факты подтверждали, что они мне не приснились, и это не порождение напичканного наркоза мозга. Сердце заходилось, виски сдавливало, а кольцо надежно сковало палец. В настоящем. Хм, быстро оценила ситуацию. Похвалил как собачку, освоившую команду рядом. н е Приятное чувство. Я хотела сказать что-то резкое, но к палате кто-то направлялся. Одна стена реанимации была полностью в окнах, что позволяло медсестрам контролировать жизненные показатели больных, поэтому врачей, которые шли ко входу, было отлично видно. «Как моя спасительница?» С улыбкой произнес труп, которому я оказывала первую помощь в морге. Иронично, верно? Теперь мы поменялись местами. Я только кивнула. Ответить что-то членораздельное не получалось. Что-то кислорода в крови маловато. Мужчина заглянул в амбулаторную карту, которую принес с собой. Может, искусственное дыхание? И улыбка вовсе зубы. Я так и не поняла, надо мной тонко насмехались или флиртовали. «Обойдусь», — ответила после некоторого раздумья. «А что? Мужчина видный, с красивым телом и хорошим чувством юмора. Неплохой вариант, если бы не странное пристрастие, спать в морге с трупами». «Вы ранили меня в самое сердце, Лилия!» И он шутливо схватился за... «Низ живота!» «Что-то ваше сердце бьется на непристойных частотах», и я кивком указала на то самое место. «Ой, простите великодушно! Все забываю, что у людей один моторчик. Меня, кстати, Марк зовут, милая леди. Я ваш лечащий врач», — наконец представился мужчина. «А у вас, нелюди, их, конечно же, больше!» — с сарказмом произнесла, не принимая его словесную игру. То, что у этих я к у д з е и стукнутых есть разделение на обычных людей и привилегированных, я поняла еще ночью. Но приписывание своим гениталиям статуса сердца было слишком даже для подобного рода личностей. «Но кто в какую секту уверяется?» Подобных нелогичных и противоестественных убеждений полно в нашем мире, и у них даже есть последователи, что у д р у ч а е т «У левиафанов два сердца», – взял слово Эдвард, перетягивая внимание на себя. «Одно в груди, а второе в хвосте, чтобы обеспечивать бесперебойный доступ кислорода в самую сильную и подвижную часть организма». Это позволяет им развивать невероятную скорость в воде. Однако в человеческом у г л и к е эта мышца вынуждена тесниться в тазу. Особенности анатомии. И он пожал плечами, будто говоря, вот такая незадача. Культ, не иначе. Больше никак я не могла объяснить подобный бред, который нес врач. Они все здесь сбрендели. Монитор снова подал сигнал. что мое сердце вышло далеко за пределы нормы, да и манжета на плече начала бесперерывно накачиваться и мерить давление. Все показатели возросли многократно, что обеспокоило врачей, но меня это волновало в последнюю очередь. Причина была проста. В ту самую секунду, как я крестила мужчин с сектантами, За спиной Марка появились очертания плавника с острыми шипами, а кожа Эдварда почернела. Стоило нетопыриным крыльем развернуться во всей красе позади п о т о л о г о а н а т о м а и я уже не была способна сдерживать крик. Вот тебе и бред. Мерещится. Мне в с ё это мерещится. Все повторяла и повторяла. обхватив голову руками и уставившись на свои ступни. Я сидела на кровати, подтянув к себе колени, и старалась не слышать и не видеть никого и ничего вокруг. Ведь стоило взглянуть на кого-то из врачей, как меня захлестывала паника. Я продолжала видеть невероятные и противоестественные вещи. Это касалось всего медперсонала. Медсестра с лисьими ушами и два медбрата с рогами, что торчали из-под медицинских шапочек, почти довели меня до сердечного приступа. Теперь в коридоре дежурила целая команда медиков с дефибриллятором, готовая в любой момент спасти меня от остановки сердца от ужаса. «Вы видите все это из-за перстня. Снимите его, и все сразу вернется на свои места». Услужливо пояснил ситуацию Эдвард и з готовностью протянул руки за кольцом. Как бы не так, я отлично помнила, чем не грозит потеря украшения. Если все эти фэнтези-атрибуты правда, то и моя неизбежная смерть тоже. в с ё же объяснить отсутствие шрамов или каких-либо следов от ранения на моем теле могло только чудо. Реализм тут конкретно сдавал свои позиции в пользу фантастики и магии. Как бы я н и отрицала это. Пришлось провести много часов за самовнушением, мантрами и медитацией. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Я хотела жить, и единственным выходом было смириться с тем, что мой мир никогда не будет прежним. Теперь он фантастический». Прошло два дня, прежде чем я смогла открыто посмотреть на медперсонал. Не обошлось без криков, бегства и пряток под кроватью. Уж слишком реалистичными были монстры. «Зачем так мучить себя, Лилия?» «Это все может закончиться, как только вы перестанете упрямиться!» В очередной раз ко мне наведался Эдвард. «Меня перевели в обычную палату». И теперь я могла свободно передвигаться, но не делала этого по понятным причинам. Родители не знали о госпитализации в силу того, что жили в другом городе. А Денису я сразу после его привет такого наговорила, что он ни за что не позвонит мне первым. Будет ждать, когда остыну, и сама позвоню, что произойдет нескоро. Я была сильно зла на друга. «Закончится вместе с моей жизнью», — поправила блондина. «Знаете, лучше сыграть главную роль в триллере, чем вовсе не попасть в кадр». «Я же говорил, что девочка — кремень». «Была бы трусихой, не пряталась бы в морге вместе с трупом в одной камере». Марк улыбнулся мне и показал большой палец. Его поддержка была очень важна для меня, пусть я все еще побаивалась смотреть на реаниматолога. «Гони десятку!» — Левиафан протянул руку в сторону Эдварда. И все встало на свои места. Однако, даже несмотря на ставки, я была рада, что хоть кто-то верил в меня. Благодарность моя была искренней. На третий день моего поэтапного привыкания к к у н с к а м е р е произошел прорыв. я решила выйти в коридор и прогуляться. Эдвард и Марк почти не пугали меня больше, и я остро нуждалась в новых кадрах для закалки своих нервов. Как назло попадались только демоны. Их черные глаза, рога и хвост мало трогали меня, а вот валькирии, вампиры и дриады водили в священный ужас. Я уже отчаялась найти отличный материал для опытов на самой себе и хотела вернуться в палату, как меня привлекли голоса за поворотом, до которого я не дошла пары шагов. Как истинный скандальный журналист, я быстренько прилипла к стене, выудила из кармана смартфон и включила запись. Профессиональная привычка держать ярлык с диктофоном в одном клике после разблокировки не раз спасала меня, когда я даже не глядя могла запустить запись разговора. «Я же говорил, не сработает!» Этот голос я узнала. Люк — мой то ли спаситель, то ли пособник похитителей. Просто нужно привлечь оскверненных. Перед ними любая сломается. Раздраженно и даже зло произнес мужчина, из-за которого я здесь оказалась. «Поплывшая кожа, гниющая плоть и жуткая вонь. Зомби покажутся ей милашками». Так вот, кто разработал программу дефиле жутких монстров через мою палату. Ну, спасибо, дорогой. Дождешься от меня пикантного материала на первую полосу. От стыда гореть будешь ярче, чем пылают в аду. Блэк, заканчивай свои игры и прими мое предложение. Все равно без изумруда души ты бесполезен, как король душ. Смирись. Тебя поймали. Блондин наслаждался беседой и зависимым положением товарища. Голос слегка дрожал, будто он вот-вот был готов триумфально расхохотаться. — Еще не время, — буркнул брюнет. План Люка не нравился моему похитителю, и он предпочел и дальше меня мучить. — Вот же гад! — Да ты даже не зашел к ней ни разу. «Откуда такая уверенность в успехе? Девчонка там мантры поет и молитвами зачитывается ночь напролет. Такими темпами она очень скоро примет наше существование, и вот тогда ты полностью потеряешь преимущество. — Соглашайся на мое предложение!» — продолжал уговаривать блондин, попутно потрунивая над мужчиной. Эдвард сказал, что она боится даже в туалет выйти, а он находится в ее палате. Она скоро сломается. Какой самоуверенный! Захотелось выскочить из-за угла с громким «Бу!» и потом расхохотаться в их опешившие лица. Но тогда пришлось бы раскрыть себя, а это не входило в мои планы. «Информация дает власть!» Мне нужно было побольше узнать про этот мир иных. Из разрозненных фраз и разговоров врачей и медсестер я почерпнула много полезного. Они видели во мне ушедшую в себя ненормальную, а я вслушивалась в каждую реплику. Так я узнала, что Люк — золотой дракон, и он как бы король, чей именно — сложно определить, но, наверное, русских иных. О своем похитителе я тоже немного накопала. Он был каким-то жутким персонажем, которого стоило обходить десятой дорогой, что я знала и без подсказок. Однако одна вещь меня заинтересовала. Его способность видеть то ли воспоминания, то ли читать мысли. Что именно это было, я так и не поняла. Медсестра просто сказала... «А вдруг он увидит, что я украла обезболивающее из больницы?» «Интересно, как он это сделает?» «Не стану больше спорить. Просто пообещай, что если она не испугается и не вернет реликвию, то ты вступишь в команду». «Посмотрим», — не повелся Блэк. «Ты лучше скажи, как это было с тобой. Слышал, у тебя тоже отняли камень души». В словах мужчины слышался неподдельный интерес. «Данган и священная реликвия черных драконов отличаются», — ответил Люк. «Неважно», — отмахнулся Брюнет, — «как ты выкрутился». «О, ты не захочешь этого знать!» В словах было что-то такое, что предупреждало о последствиях, но Блэк не внял голос у разума и потребовал рассказать. «Я женился на воришке!» Смакуя каждую букву, вылил на нас ушат холодной воды король. Сердце ухнуло в пятки. Такого развития событий я точно не ожидала, как и дракон. После некоторой заминки он все же ответил. «Ты прав. Данган и реликвия совершенно разные вещи», уверенно заявил Блэк и вышел из-за угла. Я не успела скрыться и наткнулась на крайне удивленный взгляд брюнета, что встал посреди коридора, как вкопанный. «Хоть оскверненных под ручку зомби присылай, а перстень не отдам!» Я инстинктивно спрятала руку с кольцом за спину, будто дракон мог стянуть драгоценность и уставилась в ответ с непоколебимой волей. Мечом меня уже протыкали... Умирала два раза, лежала в морге, видела парад монстров и начиталась молитв на три жизни вперед. Теперь меня сложно было сломить. Из-за поворота плавно вышел люк, подошел к сородичу и положил ему руку на плечо. — С понедельника выходишь на службу. Все необходимое пришлю к тебе в отель. С довольной улыбкой сообщил король, и направился к выходу из отделения терапии. «И сними квартиру! Ты теперь не один!» Скрежет зубов заставил меня вздрогнуть, но я не отступила. «Драконы величественные и сильные существа, нечего бояться. Не съест же он меня. Или может?»